Глава 5. Матросы вернулись с рекогносцировки и начали готовиться к предстоящим действиям. Резиновый плотик они вытащили к линии прибоя, погрузили на него имущество, подлежащее эвакуации. Минеры Дмитриевич и Саныч переоделись в гидрокостюмы, проверили индивидуальные дыхательные аппараты, подводное снаряжение, мешки с минами и свои радиостанции для связи под водой. Командир назначил наблюдателей, которые будут приглядывать за передвижением минирующей пары по берегу и давать им указания. Я начал паковать рюкзаки и снаряжение для действий на суше. Через час наблюдатели уползли наверх, к скальному выступу. Водолазы минеры перебрались на берег и стали потихоньку продвигаться между камней. Я сидел в пещере, охранял рюкзаки и жутко нервничал. Минут через пятьдесят ко мне спустился Дитер, достал из-за пазухи листок с уже зашифрованным донесением и начал набивать кнопками радиограмму. «По моей команде несешься наверх и свертываешь антенну», – коротко приказал он мне. Я только кивнул в ответ и буквально через несколько минут уже выдергивал штырь антенны и сворачивал провода. Мимо меня вниз проскользнула наблюдающая пара. «Как там?» – не удержался я. «Отлично!» – ответил один из разведчиков. «Идут обратно, мы навстречу». Саныч и Дмитрич вошли в нашу бухту под водой на ластах и выскользнули на берег, как два больших тюленя. Я с разрешения командира приноитовал антенну к рюкзаку и тоже побежал встречать минеров. Водолазы уже содрали с себя маски и глубоко дышали, вентилируя легкие. Дмитрич посмотрел на меня сукоризно и заявил, «Балет! Ты ж меня чуть не удушил ночью! Если бы я помер, ты сам полез бы под воду!» Я недоуменно пожал плечами и протянул ему фляжку с заранее приготовленным чаем. Закладку водолазы выставили, никем не замеченные, проползли по самому дну к объекту, прикрепили заряды, выставили время на взрывателях, оставили для отвода глаз пару разорванных браслетов своих американских коллег и спокойно ушли. Видно было, что противодиверсионная служба и охрана водного района на месте причальных сооружений у наших китайских друзей была толком не налажена. Начало темнеть. Дитер вызвал всех в пещеру и проговорил. «Довожу до всех, сеанс связи отработан. Сейчас пара Дмитриевич Саныч уходит в море. Маркерный передатчик включить в миле от берега. Лодка за вами вышла, вашу частоту они знают». Все остальные спускаются со скалы с той стороны и идут наводить шухер. «Подъем! На выход!» Мы взвалили на себя рюкзаки с тем, что требовалось для войны на суше. Все остальное имущество уже было сложено на плотике. Водолазы, уходившие морем, залегли на нем в ожидании времени выхода. «Балет ко мне!» – скомандовал Дитер на берегу, и я пополз к нему. «Вот карта. Смотри и запоминай». «Мы здесь. В пяти километрах от нас береговая часть подвижного пункта управления экспедиционной бригады морской пехоты. Намечай ориентиры, бери азимуты и дуй вперед. Удаление расстояния прямой видимости. Все разговоры в эфире при встрече с противником и огневом контакте только по-английски». Так, ага. Будем посмотреть. Вот здесь границы китайского лагеря. Напрямую по дороге мы, естественно, к нему не пойдем. Значит, надо быстренько прикинуть маршрут, причем скрытный и не сильно протяженный. Что у нас тут есть? Вот холм с раздвоенной вершиной. Если мы двинемся прямым курсом от моря, то через 40 минут окажемся на его траверсе. Ориентир, даже по сгущающейся темноте, отличный. Потом забираемся справа от верхушек слева, Дальше с северо-западной стороны идет понижение местности, поросшее кустарником. Угу, грунтовка, потом перелесок. На опушке эвкалиптовой рощи должны начинаться границы лагеря. Я отдернул рукав, посмотрел на компас. Да, все, можно убирать карту. Готов, спросил командир. Давно, бодро ответил я, хотя мне стало немного не по себе. Могу ведь и заблудиться, а паре водолазов, уходящих морем, Шум на берегу нужен позарез. Ладно, потопали. Шли мы в колонну по одному на расстоянии прямой видимости. Иногда я оглядывался назад, останавливался и чуть поджидал. Где-то в районе лагеря, уже совсем недалеко, взлетела ракета. Секунд 15 я вслушивался. Потом получил приказ двигаться дальше. Вот она, раздвоенная вершина. Группа в круговую, балет-антенна, работаем сеанс. Я привычными движениями отвязал антенну от рюкзака, начал ее растягивать и разворачивать аккумуляторный пояс. Потом я забрался на одну из верхушек холма, удобно уселся, оперся спиной на рюкзак и начал обозревать дальнейший маршрут. Грунтовка совсем уже недалеко, придется ее перебегать. Дальше одиночные деревья, за ними эвкалиптовая рощица, переходящая в полноценные джунгли. Отсюда полтора километра топать, не больше». Именно над лесом небо гораздо светлее. Этот факт указывает на наличие там множества освещенных объектов. Я хлебнул из фляжки чая, схрумкал сухари, почувствовал себя гораздо лучше. Странно. Ведь, судя по ощущениям, почти что и не устал. Вот вам и методика нашего каплея. Не зря он нас гонял. Сижу и сухарями хрумкаю. Это с грузом килограмм по тридцать. Чуть ли не в полуприседе, протрусив 6 километров за 40 минут. Послышался болева Я подбежал к нему, начал помогать сворачивать антенну и пояса упаковывать станцию в чехол. «Отличненько идем. Еще один сеанс на зачет», — порадовался старшина. «Карасик, тебе Маслов приветы передавал. Велел, чтобы не забежали сиротинушку». «Эх, придем. Расскажу ему, как ты Дмитриевича душил». «Я не нарочно вело отбрехивался я. «На первичном опросе смотри, не ляпни» про свои приемы рукопашного боя. — А что такое первичный опрос? — Как придем, так узнаешь. Группа, движение через две минуты, головняк вперед. Я потрусил вперед, старательно обходя кусты и высматривая мины. Вот она, грунтовка. Переходили мы ее согласно всех правил. Сперва я перебежал, споткнулся, со всей дури влетел в кустистый кювет, расцарапал морду, вскочил — Занял позицию для стрельбы стоя, осмотрелся, помахал, посвистел. Перебежали остальные. Выстроились. Пошли. Я начал углубляться в лес, иногда сверяясь с компасом. Так вот, и широкая тропинка, которую я видел на карте. Какая-нибудь малогабаритная техника по ней вполне пройдет. Совсем стемнело. Ни хрена не видно. Фонарик со сменными светофильтрами приторочен к рюкзаку, но, думаю, лучше про него и не спрашивать, а то сглуплю. Засмеют потом. Ой, а что это за запах? Показалось? Нет. Хоть и слабенько, но тянет дымком костра. Группа стоп. Я один пошел вперед, судорожно втягивая в себя воздух. Запах стал явственнее. А, вижу. Проблеск огня среди деревьев. «Товарищ старшина, влево от курса костер», – доложил я Болеву. «Досмотреть. Снаряжение снять. Время пять минут. Главное, обратно пойдешь, не заблудись». «Делов-то!» – заявил я, скинул рюкзак, взял по компасу азимут и помчался вперед среди деревьев, стараясь не шуметь. Запах и отблески стали вполне различимы. Вскоре я уже перебирался от дерева к дереву, пригнувшись и переступая через лианы, а потом пополз. На небольшой полянке уютно расположилась четверка каких-то военных в черных комбинезонах. На головах у них были сдвинутые на затылок матерчатые шапки, что-то вроде наших старинных буденовок. Автоматы составлены в пирамиду, каски и ременная пехотная снаряга брошены возле костра. Перед ними стоят огромные вещмешки, из одного торчит антенна радиостанции. Они о чем-то оживленно беседуют между собой на непонятном птичьем языке. Возле костра несколько открытых разогревающихся банок. Все четверо поочередно отхлебывают что-то из маленьких глиняных плошек, крякают, закусывают. Странно. Из курса иностранных армий я помню, что распитие спиртного в китайской армии под строжайшим запретом. Это чуть ли не расстрельная статья. Значит, мы столкнулись с отъявленными нарушителями дисциплины, вышли на один из секретов, охраняющих подходы к береговому лагерю. Время выходит, пора назад. Я быстренько отполз, взглянул на компас, двинулся и едва не пробежал мимо, потому что по своей глупости шаги не посчитал, но кто-то дернул меня за штанину. «Докладываю!» Я подполз к Болеву. «Секрет! Четыре человека! Пьют спиртное! Есть радиостанция!» «А если есть радиостанция...» «Значит, имеется и какая-нибудь таблица позывных», — закончил мою мысль Дитер. Чуть подумал, потом скомандовал. «Американские москалаты на себя. Сейчас балет ведет нас к секрету. На месте скрытно смотрим, вяжем, допрашиваем, досматриваем, грабим, пускаем в расход. С тем, что делать дальше, определимся после. Хотя мысли на сей счет у меня уже есть». При словах «пускаем в расход» я встрепенулся. Холодный комок скатился вниз живота, но скоро исчез. Мы быстренько переоделись, и я повел группу за собой. Из-за огня, костра и спиртного китайцы нас не узрели. Минеры скинули рюкзаки, распределили цели и расползлись в стороны. Я занял позицию для стрельбы лежа и приготовился прикрывать их. Я даже толком не успел заметить, как они обработали секрет. Только что китайцы сидели, тонко гоготали, курили длинные вонючие сигареты, и вот они уже лежат со своими буденовками во рту, лицами вниз. «Серж, ко мне!» — негромко приказал Болев с хорошо поставленным калифорнийским акцентом. Кому это «А, дошло, это же мне!» Я выскочил из-за костра, обернулся назад и чуть громче, но не менее театрально отдал команду. «Альфа по правому флангу! Браво! Левый Чарли посередине!» Мы перевернули лицом вверх человека, узкие глаза которого, то ли от страха, то ли от ненависти, стали почти что не видны. На черных матерчатых погонах пришиты серебристые угловые лычки. Угу. Китайский сержант первого класса два года уже отслужил. Скорее всего, старший секрета. Болев начал довольно бегло допрашивать его. А старшина-то у нас полиглот, оказывается, надо же. По-китайски шпарит. Я тем временем потрошил рюкзаки, все более-менее ценное перекладывал в свой. Ничего необычного, банки с консервами, носки в упаковке, пара пачек сигарет, запасные аккумуляторы. Плененный сержант что-то хрипит. Наверное, обзывает нас последними словами. Дитер не выдерживает и велит мне. — Серж, разговорите его. — Есть, сэр! Бодро отвечаю я, поднимаю с земли буденовку, достаю из кобуры на груди кольт, медленно прикручиваю глушитель, несмотря в округляющиеся глаза сержанта. Потом я перекладываю пистолет в левую руку, держу шапку так, чтобы она закрывала его, и стреляю пленному в ногу. Пуля чавкает, вырывает клок мяса, китаец открывает рот, но не успевает заорать. Я всовываю ему в пасть, его же шапку, в которой он вцепляется зубами и мычит от боли. Дитер выругался с техасским акцентом и уставился на меня еще более круглыми глазами, чем у пленного. Сержант молча пялился на меня. Я вытащил у него из пасти шапку и молча приставил ствол кольта к мошонке. Пленный, стараясь не выть, что-то медленно забармотал. Дитер вслушивался. Иногда кивал. Я, придерживая пистолет, обнаружил в боковом кармане штанов пленного несколько листов, бесцеремонно вытащил их на свет. Какие-то схемы и иероглифы, наверное, пригодится. Я показал листки Дитеру, тот смотрелся в них, хмыкнул и что-то сказал пленному, который морщился от боли. «У этих позывной Цань, запомни на всякий случай». Болев покрутил в руках трофейную станцию, разбираясь с ней, включил, надел наушники и забубнил в микрофон по-китайски. Сержант, валявшийся на земле, возмущенно заерзал. Мне пришлось придержать его ногой, наступить на голову. Дитер снова запихал буденовку ему в рот и отвел нас за костер на краткое совещание. План у него созрел еще раньше, а теперь немного подкорректировался. Сейчас пара минеров и командир устроят огневой налет на лагерь. Они стреляют, шумят, наводят панику... По возможности выводят из строя узловые объекты. Наши водолазы, эвакуирующиеся морским путем, уже должны выходить на связь с моря. Я остаюсь на охране имущества и пленных, которых должен кончить по первой команде. После шухера все уходим. Тут я подал идею, даже не сообразив, что болтаю по-английски. «Сэр, а может путь отхода заминируем не только клеймерами, и С-4», На растяжку и батарейку. Серж, не неси... Хотя... Ты сможешь заряды заложить и на растяжке выставить? Будет неплохо, если наши загонщики пару раз поднимутся на воздух. Сэр, я лучший выпускник инженерной школы. Батарейки возьму от станции китайцев, у них две запасные есть. Серж, нашу станцию держи на приеме со мной, их станцию слушай. Заодно пытайся минировать. Не забудь, где заряды заложил. и кончай этих алкоголиков. Минеры оставили на себе только подсумки взяли по несколько гранат, попрыгали и словно тени умчались сквозь лес. Мне пришлось с двумя станциями и пулеметом за спиной в спешном порядке доставать мины и пластид, завернутые в промасленную бумагу. Деревянный пенал с электродетонаторами и катушку с проводами за ремень. Все, готов. Еще раз проверить связанных пленников. На всякий случай громко поставить задачу на охрану невидимым подчиненным и бежать в лес. В том направлении, откуда пришли. Итак, поехали. Мы двигались вдоль этой тропинки. также пойдут и наши преследователи. Скорее всего, по 10-20 человек слева и справа от тропки. Расстояние 5-6 метров, прямая видимость. У меня 10 клейморов. 5 на один участок, столько же на другой в глубине. Думаю, этого будет вполне достаточно. Плюс пластит на стволы деревьев для создания завала. Итак, сооружаем цепь. Кусок пластита лепим под ствол дерева, детонатор на провод, скрутить концы, засыпать листвой. Так еще три раза. Готово. Мины выставлены. Черт. На китайских станциях аккумуляторы неудобные. Проще было взять батарейки от фонариков с разгибающимися контактами. Хорошо, что в сумке минера... Есть моток черной изоленты. Прикручиваем один контакт, второй аккуратно на веточку кустика, чтобы потом плотно лег на клемму. Теперь леска. Аккуратненько между деревьев на уровне ног. Готово. Теперь вторая цепь в глубине метров через 15-20. На этот раз я вспомнил слова прапорчика-инструктора из учебки о том, что после первого подрыва и потерь Личный состав, сорвавший растяжку на уровне ног, будет смотреть вниз. Поэтому леску натянул на уровне шеи. Должно сработать. Вроде все по правилам. В районе лагеря послышалась автоматная стрельба и неясные крики. Ночное небо осветилось сигнальными ракетами. Где-то в районе берега завылась сирена, бухнула пара взрывов. Китайская радиостанция заныла сигналами вызова. Тут же на меня вышел Дитер. Ему уже было наплевать на режим радиомолчания. «Серж, обстановка. Норм, ачив. Конфет накидал? Мы скоро будем, тут весело». «Накидал, жду. Пассажиры в норме, сейчас отправлю. Старший решил не отъезжать». Китайцы, хоть и лозили по земле, но были крепко связаны надежными морскими узлами и лежали мордами вниз. Я намеренно выронил одну красную ракету и поставил рядом с ней включенную китайскую станцию. Вздохнув полной грудью, я переборол сомнение и пустил троим связанным пленником пули в затылок. Сержанта тоже выстрелил, но намеренно не попал. Пуля срезала ему ухо, голову заливала кровью. Он сообразил, что ему выпал шанс остаться в живых, очень натурально изобразил агонию и затих. Вот, пожалуйста. Матрос Иванов-Вяземский в первый раз кого-то пристрелил. Хрен с ним, что связанных пленных и не в честном бою. Коплей смог убедить нас в том, что задачи у нас такие. Заповедь не убей в наших делах смерти подобно, а прислушиваться к внутренним ощущениям абсолютно некогда, мы на задача. «Серж, принимай!» – раздался в наушнике голос Болева. «Готов, сэр!» Через пару секунд на полянку перед костром выскочила тройка минеров, они начали молча выдружать на себя рюкзаки. Дитер взглянул на труп сержанта. Я молча кивнул. С моей помощью разведчики были готовы к движению через пару минут. Вскоре мы неслись среди стволов деревьев. Я вел группу по большой дуге, обходя минированные участки. Позади нас взлетела красная ракета. Снова послышалась стрельба и приближающиеся крики. Мы ускорились и через несколько сот метров пересекли грунтовку просто бегом. Без соблюдения всяких правил. Я с замиранием сердца прислушивался. «А если мои заряды не сработают? Это же позор!» «Да и хрен бы с ним! Мы можем сами не выжить!» Мы перебежали дорогу, начали подниматься к раздвоенной вершине холма, продираясь сквозь колючие кустарники, и тут... Вот он. Миг гордости самим собой. Пять взрывов с полусекундными интервалами, бешеная стрельба, крики, ракеты... Слышны отрывки лающих команд и трели свистка. Надеюсь, наши загонщики купятся на то, что мы чуть ли не в показном порядке ушли в сторону тропинки. Сержант наверняка умудрился подглядеть и освободиться. Скорее всего, он уже и пулю в лоб успел получить от своих за просранную фишку и гибель личного состава. У них с этим просто. Они будут преследовать нас вдоль тропинки и уйдут в другом направлении. Надеюсь, и вторая линия подрыва сработает как надо. Вот уже и верхушки холма. «Круговая», — командует Дитер. Мы падаем, наблюдаем, слушаем. «Балет, распакуй поисковый приемник у меня на рюкзаке и давай сюда». Я подал командиру приемник и сам, сгорая от любопытства, плюхнулся рядом. Дитер знал нужную частоту и сразу поймал переговоры китайцев. «Хаос — не то слово. Они еще не прочухали, что переговорка с частотным планом у нас». Первый подрыв их озадачил. Когда поймут, что частоты надо менять, ой, сколько времени пройдет. Только он договорил, послышалась новая серия разрывов. «Балет, ты там сколько заложил? Я тебя знаю, ты ведь стебанутый на весь башенный отсек. У нас не было задачи всю китайскую бригаду положить». Я только хмыкнул. Все сработало, а остальное меня не волновало. Дитер включил фонарик, вынул карту. «Где точка?» – спросил я. Он указал мне место проведения сеанса, и я начал считывать ориентиры, запоминать и прикидывать маршрут. Километров 60 получается. Мы должны быть там вовремя, во что бы то ни стало. Придется топать как можно быстрее. Главное не заблудиться в темноте и при дневном переходе никому на глаза не попасться. Мы вышли к нужному месту с запасом в три часа. Последняя часть нашего пути оказалась неожиданно лёгкой. Сквозь заросли шла огромная просека. Видимо, китайцы заготавливали здесь лес и спиленные стволы таскали отсюда тягачами. Мы шагали словно по проспекту. Луна светила довольно прилично. К 6 утра я вышел на небольшую полянку под высоченной скалой и поднял руку. Стоп. Я разжёг костёр, Начал кипятить воду для чая и разогревать банки с овощным рагу. Один из минеров присел рядышком с костерком, прищурился от дыма и сказал. «На соревнованиях у нас есть норматив. Кипячение котелка воды. Три минуты. Потом вода булькает и шипит». «Ого! А как это? Стенки у котелка сточены?» «Нет. Все честно. Хочешь, с парнем на щелбан, у кого быстрее вскипит». Деваться некуда, придется спорить. Щелбан мне он и так может дать. Водолаз быстро собрал кучку очень сухого хвороста, наложил ветки под котелок и вокруг него набулькал воды из фляжки и закрыл под котельником Слушай, так у меня уже ведь котелок стоит на костре, — попытался отбрехаться я. — Ну вот, у тебя уже даже фора есть, — ответил минер, поджег хворост сразу с нескольких сторон, — И начал усиленно дуть в огонь. Котелок у него закипел чуть быстрее, чем у меня. «Вот так, Карасик!» – заявил матрос. «Давай рассчитываться за проигрыш!» Я подставил лоб и получил щелбан. Хрен с ним. Опробую эту методику на следующем привале, а потом можно будет и самому поспорить в группе. Зеленый заводной и насчет этого. Мы заварили чай. Разогрели американских консервов и с аппетитом позавтракали. Пустые банки обжарили в костре, а после этого я их закопал. Зачем, не понял, но с расспросами не лез. А то еще за бестолковость пару щелбанов получу. Все, снова идем. Кажется, идти куда-то входит у меня в привычку. Того гляди и вас не начну ходить туда-сюда, бормоча про себя азимуты и ориентира. В распадке между гор мы наткнулись на небольшую речушку с холодной и прозрачной водой. На карте она обозначена не было. Дитер растолковал мне, что тягачи, перевозившие лес, разъездили какой-нибудь ручей. Он двинулся по пути наименьшего сопротивления и нашел себе новое русло. Я подобрал ветку, чтобы промерить глубину, но отбросил ее. Вода была чистейшая, дно прекрасно видно. «Глубина где-то на десяток сантиметров выше щиколотки. Придется разуваться, чтобы не промочить ботинки». Тут минеры снова удивили меня. Пока я стоял, открывший рот, Дитр махнул рукой и огромными скачками, не снимая ботинок, понесся прямо по воде, быстро выдергивая из нее ноги. За ним вслед стартанула пара водолазов. «Вот оно, стадное чувство». Я, не раздумывая, бросился вслед за ними, тоже часто дергал ногами и старался не навернуться на подводных камнях. Через пару секунд я уже был на другом берегу и с удивлением обнаружил, что ноги у меня сухие. Вода не протекла сквозь ботинки. Попросту не успела. До места сеанса мы опять дошли вовремя. Я самостоятельно развернул станцию, антенну, прикрепил клеммы от аккумуляторного пояса и доложил о готовности командиру. Дитер достал свой шифровальный блокнот и накрылся плащ-палаткой. «Этот сеанс наверняка очень важный. Командир от всех спрятался, шифрует чего-то там. Пойду-ка я на фишку. Во время таких сеансов охранение удваивается, а нас и так всего четверо». Болев и на этот раз отработал всё как положено, хотя сидел на связи дольше обычного. «Наконец-то нам указали площадку эвакуации». Я снова сидел над картой и забивал в голову ориентира. На переходе нам предстоял еще один сеанс. Надо было получить какую-то переводную группу. Что это за фигня такая? Дитер сказал, что Саныч и Дмитриевич благополучно эвакуировались морем и уже находятся на одном из транспортов, поддерживающих нашу работу. У нас, оказывается, есть... Цеые оперативный офицер в какой-то группе советников, которые держат нас на контроле, принимает данные, обрабатывает информацию и сообщает нам сведения о всяческих противниках в нашем районе.